первый заработок как-то вечером нас навестил мой брат напившись чаю и поболтав с ребятами которые всегда от души радовались ему он вдруг примолк потянулся за своим объемистым туго набитым портфелем и многозначительно посмотрел на нас мы сразу поняли это неспроста что у тебя там дядя серёжа спросила зоя он ответил не сразу Заговорщицкий подмигнув ей, не спеша открыл портфель, достал пачку чертежей и стал перебирать их. Мы терпеливо ждали. «Вот чертежи», — сказал, наконец, Сергей. «Их надо скопировать. У тебя, Шура, какая отметка по черчению?» «У него отлично», — ответила Зоя. «Так вот, брат Шура, получай работу. Дело хорошее, мужское. Семье поможешь. Вот тебе готовальня. Это моя старая». «Она мне еще в институтские годы послужила, но работает хорошо, все в исправности. Тушь, надо полагать, у тебя есть?» «И калька есть», – вставила Зоя. «Вот и превосходно!» «Пойдите-ка поближе, я объясню, что к чему. Работа несложная, но требует большой точности и аккуратности. Зевать и мазать тут не приходится». Зоя подсела к дяде. Шура, стоявший все время у печки, не тронулся с места и не произнес ни слова. Сергей мельком покосился на него и, склонившись над чертежами, стал давать объяснение. Я, как и брат, сразу поняла, в чем дело. Одна черта в характере Шуры всегда очень беспокоила меня. Необычайное упрямство. Например, Шура любит музыку, у него хороший слух, и он давно уже играет на отцовской гитаре. Случается ему, конечно, и не уловить сразу какой-нибудь мотив. Скажешь ему – «Ты тут фальшивишь, это не так поется, вот как надо!» Шура выслушает, приспокойно ответит «А мне так больше нравится!» и продолжает играть по-своему. Он прекрасно знает, что я права, и в следующий раз возьмет верную ноту. Но только не сейчас. У него порядок твердый. Все решения, большие и малые, он принимает самостоятельно. Никто не должен подсказывать ему. Он взрослый, он мужчина. Он все знает и понимает сам». Как видно, предложение дяди показалось Шуре покушением на его самостоятельность, на право распоряжаться собой, которое он так ревниво оберегал. И пока Сергей объяснял, что и как надо сделать, Шура издали внимательно слушал, но так и не произнес ни слова. А Сергей больше не взглянул в его сторону. Уже в дверях брат сказал, никому в отдельности не обращаясь, «Чертежи мне понадобятся ровно через неделю». После его ухода Зоя раскрыла учебник физики. Я, как всегда, проверяла тетради. Шура взялся за книжку. Некоторое время в комнате было тихо. Но вот Зоя встала, потянулась, тряхнула головой. Была у нее такая привычка резким движением отбрасывать темную прядь, постоянно сползавшую на лоб и правую бровь. Я поняла, что с уроками покончено». «Что же, пора за дело!» – сказала она. «За ночь с половиной справимся. Правда, мамуся?» И стала раскладывать чертежи на столе. Шура оторвался от книги, покосился на сестру и сказал хмуро. «Сиди, читай свои университеты». Зоя в те дни читала автобиографическую трилогию Горького. «Я черчу лучше. И без тебя управлюсь». Но Зоя не послушалась. Вдвоем они заняли чертежами весь стол, и мне пришлось передвинуться со своими тетрадками на самый край. Вскоре ребята уже углубились в работу. И вот, как часто бывало за шитьем, за стрепнёй или уборкой, за делом, требующим не всего человека без остатка, а только верности глаза и руки, Зоя негромко запела. Расшумелся ковыль, голубая трава, голубая трава-бирюза, Незабыта, жива, Хоть давно отгремела гроза. Шура сначала слушал молча, Потом тихонько подтянул, Потом запел громче. Оба голоса слились, Зазвучали чисто и дружно. Они допели песню о девушке-казачке, Погибшей в бою с атаманами, И Зоя запела другую, Которую все мы любили И которую когда-то пел Анатолий Петрович. Ревет и стонет Днепр широкий, Сердитый ветер листья рвет, До долу клонит лес высокий И волны грозные несет.